Все можно сказать, почтенный старичина, особенно если нож приставят к горлу. «У тебя две дочери, — говоришь ты, — и одна из них, — это правда, — не встретит себе соперницы во всех, какие ни возьми колониях. А другой можно сказать только то, что ее зовут Гетти Гуттер, и ничего больше. Так ли, старичина?» «Твоя дружба, Гэри Мароч, как я вижу, находится в зависимости от направления ветра» и товарищ твой, без сомнения, придерживается таких же правил. Отвечал Том с гордым видом. Пусть так. Можете идти на все четыре стороны. Обойдусь без вас. Вы, конечно, ошибаетесь, господин Гуттер, думая, что Гэри намерен вас оставить. Простодушно заметил Зверобой. Ошибаетесь еще больше, если полагаете, что я последовал бы за ним в этом случае и бросил бы на произвол судьбы целое семейство, поставленное в затруднительное положение. «Вы знаете, зачем я пришел? Завтра будут окончены мои переговоры с молодым Деловаром, и потом вот вам моя рука и с нею надежный карабин, который еще ни разу не дал промаха на охоте за зверьем. Очень буду рад, если он принесет такую же пользу и в военное время». «Стало быть, я могу рассчитывать на вашу помощь, защищая дочерей?» «Очень можете, Том Плавучий, если таково ваше имя. Я стану защищать их до последней капли крови, как брат защищает свою сестру и муж жену. Да, вы можете положиться на меня во всех затруднительных случаях. И тоже, надеюсь, скажет вам скорый Герри, если дорожит своей честью». «Нет, нет!» Вскричала Юдив, полуотворяя дверь. Скорый Герри, столько же опрометчив на словах, как и на деле. Он в запуске бросится от нашего семейства, лишь только почует опасность для своей смазливой наружности. Ни старик Том, ни его дочери не могут рассчитывать на легкомысленный и фальшивый характер Генриха Марча. Все мы будем надеяться на вас, зверобой, потому что ваше открытое лицо и добрая воля ручаются за искренность ваших слов. Однако в ее словах было больше досады, чем искренности, и Марч с неудовольствием подметил в ее глазах выражение презрения. Но это выражение мгновенно изменилось, когда она бросила мягкий и благодарный взгляд на Бумпа. Все это ясно видел Генрих Марч. — Оставь нас, Юдивь! — строго вскричал Гуттер, — прежде чем молодые люди успели ответить. «Можешь прийти сюда с ужином, когда он будет готов. Видите ли, господа?» Ее избаловали глупой лестью крепостные офицеры, которые наезжают сюда по временам. «Надеюсь, Гэри, ты не обратишь внимания на ее ребяческую выходку». «Что правда, то правда, дядя Том», — отвечал Гэри, раздосадованный замечаниями Юдифи. Эти молодые вертопрахи решительно вскружили голову твоей дочери. Я просто не узнаю Юдифи, и ее сестра начинает мне нравиться гораздо больше, чем она. И прекрасно молодой человек. Гетти, поверь мне, гораздо рассудительнее своей сестры. И, по моему мнению, из нее выйдет самая верная, самая преданная жена». «Конечно, дядя Том. Вернее, Гетти не сыскать жены в целом мире» но насчет ее рассудительности можно еще поспорить», — отвечал Герри, улыбаясь. «Но об этом речь впереди. Я очень благодарен Зверобою, что он ответил за меня. Каковы бы ни были мои отношения к твоей старшей дочери, я не оставлю тебя, старик. Можешь в этом быть спокоен».